Глава двенадцатая. После того, как я увидел библиотеку, у меня отпали все вопросы. Но и без этого было понятно, почему так много желающих сюда попасть. Несколько залов заполнено разными ценными вещами. Они лежали аккуратно, не как наверху, по всей видимости, имущество из замка. На верхних уровнях все делали в спешке, а тут явно старались, чтобы все было красиво. Разного оружия не счесть, доспехи явно очень дорогие, И не только в которых на войну ходят, но и парадные для разных праздников. На последние пошло столько драгоценностей, что просто диву даешься, как вообще в подобном ходить можно. Тут даже имелись красивые украшенные драгоценностями платья. Хранитель мне объяснил, почему они сюда попали. Просто раньше это были любимые платья императриц и членов императорской семьи, которые в свое время чем-то прославились и принесли для империи много пользы. Все выглядело так, как будто только что сделали, как новое. Этот момент хранитель мне тоже пояснил. Как оказалось, хранилище тоже отчасти было магическим, поэтому здесь все так сохраняется. В общем, мой склад, который мне сейчас строят, явно не будет таким же. К тому же он слишком маленький, я уже это понял. Гномы вроде бы и принимали участие в строительстве этого хранилища, но даже они не знали о том, насколько оно большое, а может, специально это скрывали. Также я увидел несколько десятков шлемов, которые раньше принадлежали королям. Точнее, это были полные доспехи, но почему-то все считали, что тут имеются только шлемы. Кстати, их должно быть гораздо меньше. Хотя, кто знает, возможно, остальные принадлежат павшим родам или вообще из королевства работорговцев. Раньше империя простиралась и до тех краев. Я даже нашел имущество своего рода, дед бы все отдал, чтобы увидеть этот доспех. Ну и шлем в форме короны. Это явно были не парадные доспехи, а боевые. На некоторых имелись отметины от ударов, их заделывать не стали. В общем, слухи о том, что находилось в этом хранилище, не врали. Многие, наоборот, даже преуменьшали. Видно было, что далеко не все имели сюда вход. Великие сюда сами не отправлялись, а только они имели право войти в это подземелье. Ну и сам император, он ведь тоже был одним из великих. Только я такой, непоседливый, запросто мог бросить королевство и сорваться куда-нибудь в путешествие. Зато получил такой серьезный толчок для развития своего королевства. Тут ведь полно научных трудов разных мастеров во всех направлениях. «И ты можешь так запросто это отдать?» — спросил я у хранителя. «Ну да!» — кивнул он. «Это же просто вещи! А мы, как я тебе уже сказал, охраняем именно книги «Мудрость предков». «Чем тебя так привлекли доспехи эльфийского короля?» Тут он был прав, около них я задержался надолго. Это были те самые доспехи, которые остроухи очень хотели вернуть себе. Кстати, тоже полный доспех, а не просто шлем. Красивый, как и все остальное, но не сказать, что слишком дорогой, есть и подороже. «Возвращать им точно не собираюсь», — усмехнулся я. Супруга попросила. «Драу!» — уточнил хранитель. «Ну да, у меня одна жена». Хранитель какое-то время просто смотрел на меня, а потом начал громко хохотать. Смех у него был какой-то каркающий, неприятный, но я уже привык, голос у него тоже не из самых приятных. Он, видно, и ходил за мной только потому, что просто хотел поболтать, ну и выведать, что там наверху происходит. Почему-то решение моей супруги его сильно развеселило. Я на самом деле не врал, не собирался этот доспех отсюда забирать. Только перед самым отъездом Зара начала уговаривать меня подарить ей этот доспех, забрав его из хранилища, если найду. Причем привести его в первую очередь. При этом она не собиралась его как-то портить, дала слово. Убеждала, что просто хочет постоянно его носить, когда участвует в походах. Учитывая, что эльфы и дроу злейшие враги, щелчок по носу остроухим будет просто невероятный. Именно из-за этого она и хотела себе его заполучить. Хранитель сразу поняла, что к чему, и это сильно его повеселило. Я не был против решения жены. Отношения с эльфами добрыми у меня точно не будут. слишком они меня ненавидят. Тем более уже несколько раз хотели убить. Я уверен, что будут продолжать попытки. Так что если хочет жена им так насолить, пусть так и будет. В конце концов, почему бы не побаловать супругу, ведь мне это ничего не стоит. У твоей жены есть чувство юмора. Отсмеявшись, сообщил мне хранитель. «Ох, все бы отдал за то, чтобы посмотреть на рожи эльфов, когда они увидят, что этот доспех, символ их власти, надела злейший враг Дроу. Насколько мне известно, они много чего предлагали, чтобы заполучить его обратно». «Как этот доспех вообще попал в руки людей, если он для них настолько ценный?» — спросил я у хранителя. Или их король был такой отчаянный? Нет, король эльфов пожинал плоды победы после боя, показывая всем, какой он бесстрашный. Впрочем, так и должны поступать правители и не лезть вперед. Самому же ему пришлось вступить в бой совершенно случайно. Мы завели армию эльфов в засаду, они думали, что нас меньше, а мы собрали армию в несколько раз больше и перебили всех. «После этого война закончилась. Их король пал в том бою. Причем забрал с собой много людей. Хороший был воин». «Вы что, участвовали в том сражении?» – удивился я. «Нет, но мой дед в нем участвовал. Многое узнал от него. Об этом сражении знали все. Великая была битва. Так ты все это будешь забирать!» Снова вернулся к своему вопросу хранитель. «Вы знаете, я заберу только доспех эльфов и доспех дроу. Больше ничего». «Да, доспех твоих родичей тоже легендарный», — усмехнулся хранитель. «Об этой услуге меня попросил князь Духунил. Этот самый доспех принадлежал одному из его предков. В свое время он был легендой среди дроу. Умудрился убить одного из императоров. Правда, был задержан и жестоко казнен, но свою лепту в историю внес». Этот легкий доспех не нес в себе ничего особенного. Никакого символа власти, просто можно назвать ее вещью родоначальника. С него, как мне сказал духу Нил, началось возвышение их рода. Вот и захотел его получить, как и кое-какое оружие. Учитывая, что дроу помогали мне много раз, я решил выполнить эту просьбу. Врать не буду. Сначала я хотел выгрести отсюда все ценное. Думал, что кораблей у нас на это хватит, но нет, ошибочка вышла. Даже если была бы возможность все отсюда забрать, не стал бы этого делать. Здесь все на своем месте и храниться может еще очень долго. Зачем растаскивать? Пусть и дальше тут и лежит под надежной охраной. Сейчас у меня совсем другая задумка. Нужно захватить этот город, полностью взяв его под свой контроль. Надеюсь, через каналы добраться сюда несложно, а значит, гарнизону можно поставлять продовольствие. Одна проблема – где взять столько людей? Город-то огромный, нужно все это контролировать и хотя бы небольшой участок вокруг города. Хотелось бы, чтобы этот гарнизон не был в постоянной осаде. Ладно, позже об этом подумаю. «Правильное решение», – похвалил меня хранитель. «На самом деле, пусть и дальше все это добро здесь лежит. Вон, золото забирай, если нужно». Сам знаю, что правильно, как и то, что этот город нужно охранять крепче, чем свою столицу. Ведь кроме меня сюда и другие великие вхожи, а я не собирался с кем-то делиться. К сожалению, сам я тут торчать постоянно не могу, все же король. А значит, охраной должны заниматься верные и преданные лично мне люди. На то, чтобы скопировать все книги, уйдет не один год. Многие из них я никому давать не стану, например, магические. Пусть мои маги учатся, становятся сильнее, а потенциальных врагов усиливать ни к чему». Опять же, тут имеются книги даже по механике. Будет что принести в мои школы, но на это тоже уйдет время. Бонус я сорвал серьезный, теперь бы им не подавиться. Кроме рукописей и других ценных вещей, здесь имелась имперская казна. По крайней мере, мне так показалось. Сейчас я не могу считать себя бедным человеком. Наверняка уже превосхожу некоторые рады великих. Казна постоянно пополняется. Несмотря на это, я просто был в шоке, когда увидел количество золотых монет в одном из залов. Никогда столько не видел. По сравнению с императорами, я просто жалкий голодранец, а не король. Наверняка тут не все деньги хранятся. Скорее всего, в других городах тоже есть. А это просто запасы на черный день. Если их все забрать, то мое королевство может существовать вообще ничего не делая довольно долгое время. При этом все также будут получать жалования. В общем, сейчас я раздумывал над тем, как все это сохранить в своих руках. Слишком много людей участвовали в этом походе. Слишком много. А значит, очень скоро всем станет известно о том, что мы все же нашли древнее хранилище. Многие захотят сюда попасть, а ведь дорога несложная. При должном старании сюда даже без моих артефактов попасть можно. «А у вас нет каких-нибудь артефактов?» Спросил я у хранителя. «Магических». «Нет», — огорчил меня хранитель. «Ничего подобного тут не хранится. Я же говорю». «Сначала это хранилище было создано специально для книг. Это позже сюда стали прятать разные ценности. Может быть, если бы империя не пала, то и артефакты бы со временем появились. Хотя многие из них опасны, так что держать их рядом с книгами просто глупо». «Боевые артефакты?» Тут же насторожился я. «А книги по этим артефактам у вас есть?» «Тут есть книги про все, что только можно», — усмехнулся хранитель. «Тоже хочешь скопировать? Мы тут надолго?» «Надолго задерживаться не могу, но обязательно вернусь?» «Обязательно. Привезу грамотеев, будут круглый год работать, копируя нужные книги». «Пятьдесят человек, не больше», — напомнил мне хранитель. «Помню», — кивнул я. «Мои отважные капитаны все же смогли найти водный путь к городу. Правда, едва не утопили одну из галер, но это ерунда. Все это время 50 человек копировали книги, которые я им показывал. Жаль, что писари из них так себе, нужно будет новых привести а сейчас эти останутся. Для этого я им оставил еду, но придется наверху готовить, поваров тоже оставлю, чтобы не отвлекались. Не обошлось без общего собрания, где я грозил своим людям всеми возможными карами, если только кто-то посмеет рассказать, как сюда добраться. Благо, что в поход брали самых верных людей. Гномы тоже пообещали молчать и не предпринимать попыток добраться сюда самим. Кстати, кроме меня зал с трофеями никто не видел. Впрочем, все были заняты, бездельничал только я. Местную казну, какие ценности из дворца я решил забрать с собой. Все взять не получилось, мало для этого кораблей, но даже так совсем неплохо. Наверное, это был самый дорогой караван современного мира. Так много в нем было ценностей и золота. Вот серебра совсем немного, лишь кое-какая посуда, жили правители на широкую ногу. Даже в этом случае корабли явно были с перегрозом, причем все. Но ничего, нам не по морю идти, потихоньку доберемся. Несмотря на возмущение Ральфа, я оставил его среди писарей старшим. Им тут ничего не грозит, пусть спокойно работает Пришлось ему пообещать, что найду замену, когда прибуду в следующий раз. Еды оставили много, с голоду не помрут, да и выйти сами отсюда смогут. Правда, вернуться в этом случае уже не получится, только вместе с Великим. Забрав копии книг, которые успели переписать, я отправился в обратный путь. Карту тоже успели скопировать, так что обратно мы доберемся быстрее, если снова на какой-нибудь завал не нарвемся. Кстати, подробную карту Империи я никому не доверял. ничего сюда нос совать, самому нужно. Их у меня было три. Одна подробно рассказывала, где какие природные ресурсы имеются в горах. Сейчас она нам не нужна, но в будущем точно пригодится. Видар, дед Ларса, стоял и угрюмо наблюдал за тем, как мимо по дороге марширует эльфийская армия. За прошедшее время он уже убедил себя в том, что внук сможет отбиться, но сейчас эта уверенность улетучивалась. Похоже, эльфы собрали всех, кого только смогли. Армия была огромной. Это неудивительно. Они ведь тоже знали о том, что у Ларса хорошее, обученное и многочисленное войско. Если всех в кулак соберет, то у любого будут серьезные проблемы. эльфы это понимали, как и то, что затяжной конфликт королю Дикого Леса будет на руку. Это он у себя дома, а вот эльфы окажутся в окружении врагов. Хотя Видара уже донесли, что они собираются договориться с некоторыми дворянами, которым Ларс сильно мешает жить. К большому удивлению старика, Ларс тоже не остался с врагом один на один. Многие имперские аристократы, ненавидевшие эльфов, отправили ему свои отряды. Вроде бы каждый понемногу, но если собрать их вместе, получается приличное количество. Многие из великих уже поняли, какую ошибку они допустили, когда согласились пропустить армию эльфов. Нет, никакого бунта не случилось. Почти. Новость быстро разлетелась по всей империи, никто не стал делать из этого секрета, только это сильно не понравилось охотникам. У них снова состоялся сход командиров, куда вообще не запускали никого лишнего. Это уже насторожило пограничных дворян. Но засуетились они тогда, когда большая часть собралась и ушла в Ларское королевство вместе с семьями. Граница с Диким лесом сейчас только стабилизировалась, а тут такое. Сильнейшие охотники начали просто уходить, и плевать им было на все увещевания аристократов. Им было все равно, что решение пропустить эльфов принимали только Великий и Император, В предательстве они обвинили всех дворян. Охотников можно было понять. Конечно, многие сюда приходили из-за того, что можно разбогатеть. Но были и такие, которые защищали людей. Это было их главной задачей. Разумеется, они прекрасно знали о том, как обстоят дела у короля дикого леса. Кроме того, они радовались, что впервые за столько лет люди не только теряют территорию, но и забирают ее обратно. Тут же, как гром, среди ясного неба, прошла новость о том, что Ларса собираются просто убить. Вот охотники посовещались и решили уйти из Империи. Принявших такое решение было намного больше, чем в прошлый раз. Серьезный удар. Среди простых воинов тоже полно было недовольных. Это же они несли огромные потери, сдерживая чудовищ из дикого леса. Семьи простых людей страдали больше всего. Все надеялись, что получится договориться с Ларсом о том, чтобы покупать у него артефакты. А его просто решили убить. Само собой, люди Императора тоже хоть как-то пытались объяснить народу, что это делается во благо. Да куда то Некоторых таких глашатаев просто убили. Обстановка на границе накалилась до предела. «Слышал, что люди о нас говорят?» — спросил Понтусу Видара. Старые приятели вместе пришли посмотреть на войско эльфов. «Слышал». — проворчал старик. — Ничего хорошего не говорят. Не удивлюсь, если бунт поднимут. — Как думаешь, сможет твой внук отбиться? — Не знаю. Видар тяжело вздохнул. — Все, кто мог ему помочь, уже отправились. Я тоже собрал всех, кого только можно. Только от меня тоже охотники ушли. Большинство солдат пришлось отправить затыкать дыры. — Оставьте нас. — приказал Понту своей охране, а после приблизился к своему другу. «Тебе не кажется, что форт или дурня на троне нам в последнее время слишком дорого обходятся?» «Кажется», — проворчал Видар. «И не только мне. Нужно поставить во главе государства другого правителя», — продолжил мужчина. «У императора почти не осталось авторитета, причем не только у дворян, но и у воинов. А это немаловажно. Ты же в курсе, что многие имперские дворяне отправили на помощь Ларсу своих дружинников?» — Разумеется, — кивнул Видар. — Я тоже отправил. — А что это, если не прямое неповиновение к главе государства? Мы же сейчас с эльфами вроде как одно дело должны делать. А вместо того, чтобы всячески им помогать, наоборот, шлем против них дружины. Напомни мои слова. Ох, как нелегко придется эльфийским обозом В Империи их никто трогать не станет, а вот в свободных землях. «Ты что, хочешь поставить вопрос о смене династии?» Задал прямой вопрос Виддар, правда, шепотом. «Да», — кивнул Понтус. «Только сместить его получится лишь в том случае, если твой внук отобьется, и эльфам не удастся захватить артефакты. Ведь многие великие только из-за них и согласились пропустить армию». «Согласен», — кивнул старик. «Теперь остается только ждать развития событий в Ларском королевстве».